Глава 9. Ровно в час 45, Пол Мидлмас, глава отдела по исследованию документов, раскрыл папку с делом об убийстве в меловом карьере. Комната, где размещался отдел, занимала всю фасадную часть здания под самой крышей и пахло здесь, как в пищебумажном магазине, бумагой и чернилами. К этой и так достаточно острой смеси запахов добавлялся еще и резкий запах химикалий. Для массы атмосфера отдела была словно воздух родных полей и лесов. Высокий, поджарый, с широким ртом и крупными чертами подвижного лица, он был привлекательно некрасив. Густые пряди седых, серо-стальных волос оттеняли желтовато-пергаментную кожу лба. Добродушный, покладистый, вроде бы даже с он на самом деле был неутомимым работником, влюбленным в свое дело. Бумага во всех своих ипостасях была его истинной страстью. Мало кто из судебных экспертов в их ведомстве и за его пределами знал о бумаге столько же, сколько было известно ему. Каждую бумажку он брал в руки радостно и с каким-то особым почтением с вожделением на нее глядя, и чуть ли не по запаху мог определить ее происхождение. Спектрографическое и рентгенокристаллографическое определение состава клеев и примесей обычно только подтверждало то, что лишь рассмотрев и пощупав документ, говорил Мидлмас Удовлетворение, которое он чувствовал, наблюдая, как постепенно проступает в рентгеновских лучах до тех пор незаметный водяной знак, Никогда не ослабевала, а полученный цельный рисунок, хоть и не был неожиданным, также очаровывал его взгляд, как ожидаемая подпись мастера, взгляд собирателя фарфора. Отец Пола, давно умерший, был зубным врачом, и Пол для собственных нужд использовал неисчерпаемый запас сшитых по отцовскому особому проекту врачебных халатов. В старомодного покроя приталенные, с расклешенными полами, как камзолы щёгали эпохи регенства. Они застегивались не посередине, а ближе к боку, и металлические, с гербами пуговицы шли до самого горла. Рукава казались короткие, и худые руки торчали из них, как у выросшего из своей одежды школьника. Но Мидлмас носил эти халаты даже с некоторым шиком, словно эта неортодоксальная одежда, столь отличная от обычных белых халатов остальных сотрудников лаборатории, символизировала уникальное сочетание научной компетентности, опыта и чутья, которое только и отличает хорошего исследователя документов. Мидлмас только что закончил разговор по телефону с женой. С некоторым запозданием он вспомнил, что в этот вечер обещал помочь в проведении деревянского концерта. Он любил женщин, и доженить бы у него было несколько вполне обычных романов, без особой страсти, без неудовольствия и без обязательств. Женился он поздно, на полногрудой и миловидной женщине, научной сотруднице из Кембриджа. Она была двадцатью годами моложе, и каждый вечер, ведя ягуар мужа, возвращалась с работы довольно поздно, однако не так поздно, чтобы муж не смог отправиться с ней в местный паб. Квартира их в пригороде была современной и модной, а ягуар — главной роскошью, которую Пол смог себе позволить. У него было прочное положение, высокая репутация в международных научных кругах и красивая жена Софи, которая вполне его удовлетворяла, так что он мог считать, что жизнь удалась, и подозревал даже, что счастлив. Лаборатория по исследованию документов с ее шкафами и набором монорельсовых камер занимала, как полагали некоторые коллеги и более всех Эдвин Лоример, гораздо больше места в помещении, чем следовало. Но вентиляция в лаборатории, освещенная рядами ламп дневного света, была плохая. Потолки низкие, а центральное отопление весьма ненадежное. и в самые лучшие времена в этот день сосредоточило все свои усилия на верхнем этаже здания. Обычно Мидлмас не замечал, в каких условиях работает, но эту субтропическую жару игнорировать было трудно. Он раскрыл дверь в коридор. Напротив двери, чуть правее, находились туалеты, мужской и женский. И время от времени он слышал шаги сотрудников, то легкие, то тяжелые, торопливые или медлительные, и скрип то одной, то другой двери. Эти звуки совсем ему не мешали. Он работал. Однако экземпляр, который он теперь разглядывал, не содержал в себе ничего таинственного. Если бы это было не убийство, а какое-нибудь другое преступление, Мидлмасс оставил бы листок ассистенту научного сотрудника, тот еще не вернулся с запоздалого ланча. Но убийство всегда подразумевало необходимость явки в суд для дачи свидетельских показаний и перекрестный допрос. Защита редко принимала на веру научные доказательства, когда подсудимому предъявлялось самое тяжкое из обвинений. Выступление в суде было строжайшим публичным испытанием для отдела по исследованию документов, да и для всей лаборатории Хогата вообще. Пол считал принципиально важным брать на себя дела об убийстве. Правда, они редко бывали самыми интересными. Более всего удовольствие ему доставляли исторические изыскания, когда удавалось, как это случилось совсем недавно, в прошлом месяце, Продемонстрировать, что документ, датированный 1872 годом, был написан на бумаге, содержащей древесную массу, впервые использовавшуюся в 1874 Это открытие повлекло за собой увлекательнейшее распутывание весьма запутанной истории с подделкой документов. Теперешняя его задача была несложной и малоинтересной. Тем не менее, всего несколько лет назад от него зависело, отправят человека на виселицу или нет. Он редко вспоминал о тех пяти-шести преступниках, которых повесили за 20 лет его работы в качестве судебного эксперта и, главным образом, из-за его свидетельских показаний. А когда вспоминал, то вовсе не напряженные и странно безымянные фигуры на скамье подсудимых, но бумагу и чернилах, Утолщение, сбегающих ниже строки слов, особую форму той или иной буквы. Сейчас он разгладил на столе перед собой записку, найденную в сумочке убитой. С обеих сторон листка он положил образцы почерка ее мужа, которые удалось раздобыть полицейским. Письмо подозреваемого к матери, написанное во время отпуска в саут -Энде. Интересно, как это им удалось выудить у нее это письмо? И краткая запись телефонного сообщения о футбольном матче. Записка из сумочки убитой была еще короче. «У тебя свой парень имеется, так что руки прочь от Барри Тейлора. Не то пожалеешь. Жалко испортить такую приятную мордашку. Кислота — страшная вещь. Так что смотри, доброжелатель». «Стиль», — заключил он из последнего телевизионного фильма ужасов, «почерк явно изменен. Возможно, полицейские сумеют предоставить ему еще несколько образцов почерка подозреваемого, когда побывают у парня на работе. Но на самом деле они ему уже не понадобятся. Сходство между запиской с угрозами и имеющимися образцами не подлежит сомнению». Писавший попытался изменить наклон почерка и иначе изобразил строчное R. Но отрыв ручки от бумаги регулярно через каждые четыре знака Мидлмас никогда не встречал среди тех, кто пытался изменить свой почерк, человека, который обратил бы внимание на то, как часто натрывает перо от бумаги. И точки чуть выше строки и чуть дальше, чем обычно от последней буквы. И жирные запятые... Все равно, что фирменный знак. Он сделает анализ пищей бумаги, сфотографирует, увеличит каждую букву в отдельности, затем нанесет их на сопоставительную карту, и присяжные с серьезным видом станут передавать карту из рук в руки и удивляться, зачем было приглашать высокооплачиваемого эксперта давать пояснения, когда всем и каждому это очевидно с первого взгляда. Зазвонил телефон. Мидлмас потянулся за трубкой и поднес ее к левому уху. Голос Сьюзен Брэдли, сначала застенчивый, извиняющийся, потом заговорщический и, наконец, чуть не плачущий, пропищал ему в ухо долгий, отчаянный, полный жалоб-монолог. Пол слушал, отведя трубку на пару сантиметров от уха и время от времени бормоча что-то неразборчивое, но ободряющее. А тем временем мысленно отмечал, что писавший записку, Вот паршивец даже не позаботился изменить написание строчного «Т» с характерной верхней перекладиной. Впрочем, это ему все равно не помогло бы. И он, разумеется, не подозревал, бедняга, что эта его записка станет вещественным доказательством, когда его будут судить за убийство. «Хорошо», — сказал он, — «перестаньте волноваться. Оставьте все это дело мне». «Но вы ему не скажете, что я звонила?» «Разумеется, нет, Сюзан. Успокойтесь, я все улажу». Голос в трубке продолжал пищать. «Да скажите вы ему, ради бога, чтобы не валял дурака. Он что, не знает, что у нас полтора миллиона безработных? Лоример не может его уволить. Скажите Клиффорду, чтобы держался за эту работу и перестал вести себя как последний идиот. А я разберусь с Лоримером». Он повесил трубку. Сьюзен Мовут ему нравилась, когда работала у него научным сотрудником два года назад. Она была в сто раз умнее и решительнее, чем ее муж. И Мидлмас, правда, без особого огорчения удивлялся, как это ее угораздило выйти замуж за Брэдли. Из жалости, скорее всего, слишком развит материнский инстинкт. Есть женщины, которые чувствуют себя просто обязанными согревать несчастненьких у своей груди, буквально. А может, просто выбора не было, и нужен был свой очаг, семья, ребенок. Ну, теперь уже поздно отговаривать ее от этого брака, а тогда ему такое и в голову не пришло. По крайней мере, теперь у нее есть и дом, и ребенок. Недели две назад она приходила к нему в лабораторию с ребятенком. Визит этого вопящего существа со сморщенным личиком туго завернутого в одеяло, не смог поколебать его в решении никогда не иметь детей. Но сама Сьюзан несомненно, выглядела вполне счастливой. И снова почувствует себя счастливой, если удастся что-нибудь сделать с Лоримером. Он считал, что с Лоримером и вправду пора уже что-то сделать. И в конце концов у него самого была личная причина взяться за это. Совсем небольшой личный должок, который до сих пор не очень-то теребил его совесть, или как там это называется. Но звонок Сюзан Брэдли напомнил ему об этом. Он прислушался, шаги в коридоре показались ему знакомыми. Ну что ж, всего лишь совпадение, но лучше не откладывать дела в долгий ящик. Подойдя к дверям, он крикнул вслед удаляющейся спине. Мер, мне надо сказать вам пару слов». Лоример подошел и остановился в дверях, высокий и неулыбчивый, в безупречно белом халате, застегнутом на все пуговицы, смотрел на Мидлмасса настороженным взглядом темных глаз. Мидлмасс заставил себя взглянуть в эти глаза, но не выдержал, отвел взгляд. Их радужки, казалось, расширились, превратившись в черные омуты отчаяния. Он понимал, не в его силах сладить с таким эмоциональным напряжением, и несколько растерялся. Что же такое гложет беднягу? Стараясь, чтобы его голос звучал, как обычно, он сказал. «Послушайте, Лоример, оставьте-ка в покое Брэдли, ладно? Я понимаю, что он вовсе не божий дар для нашей профессии, но он добросовестный трудяга» и бесконечные выволочки, которые вы ему устраиваете, не помогут этому слабаку лучше соображать и быстрее работать. Так что кончайте это дело. Вы что, собираетесь учить меня, как руководить моими подчиненными? Лоример не повысил голоса, но жилка у него на виске вздулась, и видно было, как бьется пульс. Мидлмас с трудом заставил себя не смотреть на эту жилку. Верно, дружище, по крайней мере, этим подчиненным. Я, черт побери, прекрасно вижу, чего вы добиваетесь, и это мне не по душе. Так что завязывайте. Это что, угроза? Скорее, дружеское предостережение. Ну, я бы сказал, довольно дружеское. Не стану делать вид, что очень к вам расположен, и не стал бы работать под вашим началом, если бы тупари из Министерства внутренних дел назначили вас директором нашей лаборатории. Но я признаю, что в принципе дела вашего отдела меня не касаются. Только этот случай — исключение. Я знаю, что происходит, мне это не нравится, и я намереваюсь положить этому конец» мне и в голову не могло прийти что вы испытываете такую нежную привязанность к брэдли впрочем наверняка это сьюзан брэдли вам звонила у самого то кишка танка попросить за себя ну что же звонила она вам мидлмас мидлмас пропустил вопрос мимо ушей никакой нежной привязанности к брэдли я не испытываю сказал он но я испытывал некоторую привязанность к Питеру Эннелзу, если вы можете его припомнить. Эннелз утопился потому, что его невеста дала ему отворот-поворот, и у него произошел психический срыв. Он оставил записку, объяснив свое решение, и она была зачитана во время расследования. И то, и другое событие произошло много месяцев спустя после его ухода из Южной лаборатории. «Ни то, ни другое не имеет ко мне ни малейшего отношения. Зато то, что происходило в лаборатории, когда он там работал, имеет чертовски прямое отношение к вам. Он был приятным, ничем не выдающимся парнишкой, имел два аттестата повышенного уровня и необъяснимое стремление специализироваться по судебной биологии. А вот тут ему не повезло, он попал под ваше начало». «Между прочим, Эннолс — двоюродный брат моей жены. Так случилось, что я рекомендовал ему пойти на это место. Так что у меня к этому делу особый интерес, если хотите. Я считаю себя в некотором роде ответственным». «Он никогда не упоминал, что он родственник вашей жены», — сказал Лоример. «Но я не вижу разницы. Он был совершенно непригоден к работе». Судебный биолог, не способный аккуратно работать, когда на него давят, совершенно бесполезен и для меня, и для нашего ведомства. Ему лучше уйти. Иждивянцам у нас нет места. Именно это я и думаю сказать Брэдли. «Тогда вам лучше передумать. Интересно, как вы сможете меня заставить?» Было совершенно непонятно, как эти плотно сжатые губы могли издавать хоть какие-то звуки, как высокий изменившийся голос Лоримера продирается сквозь напряженные голосовые связки, не порвав их. Я доведу до сведения Ховарта, что вы и я не можем долее работать в одной лаборатории. Вряд ли это ему очень понравится. Разлад между сотрудниками высшего звена ему совершенно не нужен. Особенно сейчас. Он, разумеется, предложит организационному отделу перевести одного из нас, прежде чем ситуация осложнится переездом в новое здание. Держу пари, что Ховард, да и орк отдел кстати говоря, решат, что гораздо легче найти судебного биолога, чем исследователя документов. Мидлмас поражался самому себе. Он вовсе не собирался произносить весь этот вздор, тем более, что до сих пор такое ему и в голову не приходило. Впрочем, все это звучало довольно резонно. В их ведомстве не было ни одного исследователя документов его калибра, и Хуар прекрасно об этом знал. Если Пол откажется работать в той же лаборатории, что и Лоример, одному из них придется уйти. Ссора никак не повысит их репутацию в орг-отделе, но ведь вполне очевидно, кому из них это будет больше во вред. «Это вы поспособствовали, чтобы я не получил место директора», сказал Лоример, «а теперь вы хотите вообще выжить меня из лаборатории. Мне лично совершенно наплевать, тут вы работаете или где-то в другом месте. Только перестаньте терроризировать Брэдли». Если бы я и был готов следовать чужим советам в том, как руководить моим отделом, то уж никак не советом третьеразрядного любителя бумажонок со второразрядной ученой степенью, да к тому же не знающего разницы между научными доказательствами и жалкой интуицией. Эта колкость была настолько абсурдной, что никак не могла уязвить мидл масса. Его уверенность в собственной компетентности была слишком прочна. Но промолчать в ответ на это было невозможно. Пол обнаружил, что начинает выходить из себя. И вдруг его осенило. Послушайте, приятель, если у вас ничего не выходит в постели, и дама находит, что вы не вполне, не вымещайте свои неудачи на ваших коллегах. Вспомните, что говорил Честерфилд: расходы невероятны. Позы нелепы, а удовольствие недолговечно. Честерфилд Филин Дормер Стэнхон, английский писатель и государственный деятель. Результат поразил его до глубины души. Лоример, не сумев подавить вскрик, бросился на него с кулаками. Реакция Мидл была совершенно инстинктивной и в то же время вполне его удовлетворившей. Он выбросил вперед правую руку и нанес Лоримеру удар по носу. На мгновение воцарилась тишина, оба удивленно созерцали друг друга. Затем из носа брызнула кровь. Лоример пошатнулся и стал падать вперед. Мидлмас подхватил его за плечи, и Лоример тяжело уронил голову ему на грудь. Господи, подумал Мидлмас, только бы он в обморок не упал. Им овладела путаница чувств. Он поражался самому себе, был по-мальчишски собой доволен, испытывал жалость к Лоримеру, и непреодолимое желание рассмеяться. «Ну, как вы, нормально?» — спросил он. Лоример высвободился из его рук и встал прямо. Нащупал в кармане платок и поднес к носу. Красное пятно разрасталось. Глянув вниз, Мидлмас обнаружил, что халат его в крови. Пятно расплывалось на белой ткани, словно алый декоративный цветок. «Раз уж мы тут устроили балаган, — сказал он, — полагаю, ваша реплика теперь должна быть. Ах ты свинья такая! Клянусь богом, ты мне за это заплатишь!» Его поразил неожиданный всплеск ненависти в черных глазах. Голос Лоримера, едва слышный сквозь платок, донесся до его слуха. «Вы мне за это заплатите!» Лоример ушел. Тут Мидлмас заметил, что в дверях стоит миссис Бидуэл, лабораторная уборщица. Глаза ее за нелепыми, раскосоудлиненными очками, в украшенной блестящими камушками оправе, расширились от волнения и любопытства. Ну уж я просто не знаю, чего это вы тут устроили. Начальство одеретесь между собой, и как только не стыдно вам, а? Да стыдно нам, стыдно, миссис Бидуэл. Мидлмас медленно выпростал длинные руки из рукавов халата и вручил его уборщице. Бросьте это в корзину с грязной спецодеждой. Будьте добры. Да вы же знаете очень даже хорошо, мистер Мидлмас, я не захожу в мужчинский туалет. Не в рабочий же вы мне туда заходить. Сами в корзину положите. А если вам чистый халат занадобится, вы знаете, где его взять. А я до его чистых халатов больше не выдаю. Подрались. Надо же. Мне надо было зараньше догадаться, что мистер Лоример в это дело замешается. Но только он ведь не из тех, кто на кулачки будет биться. Кишка танка. вот что я вам скажу. Но, правда, в последнее-то время он очень странный ходит, тут и вопроса нет. Вы, небось, слышали про вчерашнюю неприятность внизу в вестибюле? Он прям-таки вышвырнул детишек док на за дверь. А им всего-то и надо было, что отца дождаться. И ничего в этом нет плохого. Очень у нас атмосфера в лаборатории плохая. Вот что я вам скажу. Все в последнее время. Если кое-кто из сотрудников в руки себя не возьмет, какая-нибудь пакость обязательно тут приключится. Попомните мои слова.